Дождь закончился только спустя сутки, под утро. Проснувшись, Димка не сразу понял, что не слышит шума падающих капель, а когда понял, поспешил привести себя в порядок. Скоро за ним придут, и надо выглядеть солидно и уверенно. За прошедшие сутки Димка заготовил десяток различных аргументов, твердо решив просто так не сдаваться и предпринять все, что только можно, лишь бы не быть изгнанным отсюда. Но все опять пошло не по плану. Он только-только начал надевать на себя резинок о л ь ч у г у как дверь затряслась под сильными ударами. «Малинин, ты уже мутировал?» Голос штурвала был злее обычного. «Открывай!» «Не мутировал!» Растерявшийся Димка поспешил открыть дверь. «Бросай броню, потом наденешь!» Ворвавшийся в комнату штурвал выхватил у Димки из рук резинок кольчугу и отшвырнул ее в угол. «Идем!» – он потащил его за собой. «А т е б я одни беды!» «Что случилось?» Димка телепался за штурвалом, словно прицеп с дровами за танком. «Я ничего не делал! Я из комнаты не выходил! Я даже с охраной не разговаривал, когда еду приносили!» «Ты уже наразговаривал, твою мать!» Зло процедил штурвал, спешно сбегая вниз по узкой лестнице. Олег с е м ё н о в и ч собрался лететь на г о т л а н д за антивирусом. Старик оказался упертым, как армия мутов. Иди и убеди его, что весь твой рассказ о новых подробностях легенды есть полнейшая чушь. Иначе он точно улетит, понял? «Улетит?» – изумился Димка. «Как?» «По небу!» – огрызнулся Штуруал, вытаскивая его за собой в основное помещение ангара. Огромные ворота были распахнуты настиж, впуская внутрь свежий ветер. Вдали была видна окружающая аэродром равнина, на которой пасся крупный табун лошадей. Сам ангар был забит людьми в пятнистой униформе, плотной толпой окруживших седого старика. Молодые мужчины и женщины наперебой убеждали его в чем-то, возбужденно жестикулируя. Но лицо старого джентльмена хранило печать непреклонной решимости, Заметив штурвала и Димку, толпа стихла и раступилась, с пропуская их к старику. «Вот!» – заявил штурвал, выпихивая Димку в центр всеобщего внимания. «Сейчас он расскажет, как дело было, и все станет ясно!» «Малинин, объясни всем относительно подробности легенды!» Ситуация в следующем. Димка сразу понял, что это его шанс проявить себя. И он парой фраз может заработать себе право остаться среди местных. Новые подробности легенды открыл один ученый из кремлевского анклава. Он сообщил мне, что антивирус искали там, где жил доктор Йоханссон. Но маньяк Вильман в том месте никогда не жил. У него был охотничий домик на острове г о т л а н д И искать его стоило бы там. Но этот ученый сразу подчеркнул, что все это не более чем популистская теория. Потому что в действительности антивируса не существует. И даже не потому, что его давно уже бы нашли, а потому что его создание невозможно в принципе, так как сама инфекция была создана маньяком Вильманом с катастрофическими ошибками. Штамм Вильмана повел себя не так, как ожидал его создатель. Он поражает всех подряд и с тех пор неоднократно мутировал. В таких условиях никакие антивирусы, даже если они и были, помочь не смогут. потому что все было сделано неправильно. Поэтому экспедиция на остров Готланд заранее обречена на провал. Это ненужный риск. Все погибнут ни за что». Димка замолчал, оценивая произведенный эффект. «Кажется, он все сделал правильно. Все, что он сказал относительно бесполезности антивируса, преподавали в школе. Но если от него требовалось образумить старика, то лучшего вряд ли придумаешь». Местные его речью не возмущались. Они молча смотрели на своего старика, буравив его хмурыми взглядами. «Старик что, собрался совершить какое-то ритуальное самоубийство? Что означает штурваловское по небу? Прыжок с воздушного шара, что ли?» «Это ничего не меняет!» Невозмутимо изрек старик. «Я в с ё равно полечу, прямо сейчас!» «Для чего?» — скричал кто-то, и толпа вновь взорвалась возмущенным многоголосием. Все убеждали старика отказаться от безумного плана, и тот поднял руку, прося тишины. — Послушайте меня, — устало произнес он, — и постарайтесь не перебивать. Я вас выслушал, выслушал всех. Теперь ваша очередь. Старик болезненно прикрыл глаза. «Жить мне осталось недолго. Я покину этот мир очень скоро. Я чувствую это так же ясно, как вижу вас сейчас. Ваши отцы были храбрыми солдатами и офицерами. Ваши матери были сильными женщинами, не опустившими руки перед сожравшей мир трагедии. Ваши родители воспитали вас умными». «Сплоченными и свободными. и Я делал все, что только мог, ради того, чтобы вы никогда не утратили этих качеств. Но теперь пришел мой черед. Перед тем, как уйти, я хочу в последний раз подняться в небо. Я летчик. Я мечтал об этом последние 30 лет. Не отбирайте у старика последнюю радость». «Разве я заслужил чёрную неблагодарность?» Седой пилот окинул угрюмо молчавших людей вопрошавшим взглядом и негромко продолжил. «Я хранил свой самолёт все эти годы для своего последнего полёта, потому что знал, что когда-нибудь его время придёт. Оно пришло сейчас. Есть ли антивирус на самом деле? Нет его!» Это не имеет значения. Я все равно полечу, потому что должен покинуть этот мир, сидя в пилотском кресле. Бесчисленное количество раз я видел во сне этот полет. И сегодня он, наконец, состоится. Старик вновь возрился куда-то вдаль, сквозь стоящих вокруг людей, но быстро вернулся в реальность и заявил с оптимистичной улыбкой. Но зачем лететь куда-то б е з т о л к а если можно совместить приятное с полезным? До острова Готленд т о п л и в о хватит впритык, так что нет ничего глупого в том, чтобы полететь именно туда. Если там ничего нет, то и наплевать. А если вдруг там обнаружится антивирус, то мой последний полет станет спасением для множества людей. поэтому я лечу именно туда, но мне нужны помощники, чтобы доставить антивирус сюда, если он конечно существует. Сам я сделать этого не смогу, мне не суждено покинуть самолёт, я знаю это совершенно точно, поэтому я возьму с собой троих попутчиков, больше не могу, самолёт четырёхместный, если перегрузим, не долетим. Столь неожиданный поворот событий застал в расплох всех. Димка понял, что местные собрались отговорить своего старика от некоего безрассудства, а вместо этого старик просто и грамотно завладел ситуацией. Но больше Димку поразила информация о самолете. У старика есть самолет? Как это возможно? За 30 с лишним лет все сложные механизмы пришли в негодность. Топливо разложилось и потеряло свои свойства. Даже автомобили... В изобилии стоящие по всему городу сгнили до состояния ржавой трухи. «Откуда у местных настоящий самолет?» «Если ты улетишь, кто будет хранить знания?» Хмуро произнес кто-то из толпы, предпринимая по видимому последнюю попытку образумить старика. «Мы долго не проживем». «Я проживу еще меньше», — легко отразил его выпад седой пилот. «Завтра я умру». и вы все равно останетесь без меня. Рано или поздно это должно было случиться, но я вам больше не нужен. Вас много, вы дружны и сплочены, вы будете передавать знания друг другу самостоятельно. Цените друг друга, не верьте чистым и будьте бдительны с чужаками. Многими из них движут черные и корыстные цели. Помните, чему я вас учил. Выжить вы сможете только сообща. Никогда не думайте о себе прежде, чем не подумали о своих соплеменниках. Ваша сила в единстве и бескомпромиссности, иначе чистые уничтожат вас. Они всегда стремятся поссорить людей друг с другом, а после, сидя в своих бункерах и з п о д в а л ь дергать за ниточки, «Властуя в над разобщенными племенами! Помните, что начертали ваши отцы на главном ангаре? Что это за слова?» Толпа в пятнистых одеждах мгновенно воспряла духом. Их глаза вспыхнули фанатичным огнем, и сотни глоток рявкнули, чеканя слова и заставляя Димку невольно сжаться. «Пока мы едины, мы непобедимы!» Гулкое эхо грохота людских голосов заметалось под высокими сводами ангара. Димков поспешил взять себя в руки. «Они еще и фанатики, что ли?» Тогда он точно попал. «Нужно что-то делать. Может, сказать что-нибудь правильное на тему единства?» «Вы не пропадете!» Мягко улыбнулся старик. «Наши знания в надежных руках!» Он стал серьезным. «Но этого недостаточно. Нужно, чтобы в надежных руках была еще и надежда на спасение. Пусть даже она всегда останется в легендах. Поэтому со мной полетит штурвал!» «Штурвал?» – озадаченно воскликнул человек с автоматом. Тот, что командовал отрядом при поимке Димки и Зары. «Но он же учит нас тонкостям военного дела!» С его помощью мы сможем противостоять Чистым гораздо эффективней. «Вы без него совсем не беспомощны», — покачал головой старик. «Анклавы не смогли уничтожить вас раньше, не смогут и потом. А вот в моем походе штурвал пригодится. Он умелый боец, ему известны технологии Чистых, а это может оказаться решающим». Кто знает, что мы найдем на том острове, если найдем? Кто еще одновременно имеет шансы разобраться с технологиями старого времени и принести их сюда? До острова 1200 километров по прямой. Тут недостаточно просто отыскать вход в частную лабораторию какого-то маньяка и найти в ней заветную пробирку. «Нужно еще и вернуться обратно!» Седой пилот обернулся к насупившемуся штурвалу. «Справишься, штурвал! Быть может, ты сможешь спасти всех!» «Не знаю», — буркнул тот. «Я там не был никогда, но если надо спасать всех, то я не хочу идти. Как представлю, что п р а в и т е л ь с т в о выползают из бункеров на поверхность, так и вовсе не хочу». «А ты, правительство, не спасай!» Подбодрил его старик. «Пускай дальше сидят себе в бункерах. Ты спаси тех, в кого веришь!» Он обвел рукой толпу зараженных. «Если это вообще возможно, конечно. Но я в тебя верю. Пообещай, что хотя бы попытаешься». «Обещаю!» Пожал плечами штурвал. «Хорошим людям отчего не помочь? А кто еще полетит?» «Он!» – старик неожиданно ткнул пальцем в Димку. «И супруга его! Как раз четверо!» «Что?» – опешил Димка, резко понимая, что его хотят втянуть в какую-то аферу без шансов на выживание. «Какой нафиг полет? На чем? На сгнившем самолете? И куда? На какой-то остров, с которого нет спасения?» Я не смогу. Я не разбираюсь в медицине. Я не знаю, как выглядит антивирус. Давайте я лучше останусь здесь. Я тоже знаю технологии. Я смогу поделиться знаниями. Кто-то же должен хранить информацию. Нельзя посылать сразу всех носителей знаний. У нас тут каждый носитель знаний. С неприкрытой усмешкой возразил ему старик. «Это тебе не полудикое племя под контролем твоего генералитета, так что твое недолгое отсутствие мы переживем. Ты же хотел доказать, что находишься на нашей стороне? Вот тебе и карты в руки. Ты только подумай, какой невиданный шанс тебе выпал. Ты можешь избавиться от заражения уже сегодня». «Может, лучше я полечу?» Мура спросил человек с автоматом. «Или Богдан. Можно Мишку глазастого взять. Он стреляет очень хорошо. Или Ольгу из санчасти. Она отличный врач». «Да-да, вот именно», — отбивался Димка. «Возьмите лучше своих людей. Так надежнее. Они хорошие специалисты, и все им доверяют». Толпа негромко загалдела, предлагая свои кандидатуры. «Похоже, местные либо не понимали». Что означает полет на г н и в ш и м 30 лет самолете? Либо фанатиков это совершенно не волновало? «Олег с е м ё н о в и ч Штурвал с сомнением глядел на Димку. «Может и правда не надо его брать? Пусть кто-нибудь из племени с нами полетит. Эта парочка нас л у ч а й чего может т в о счета продать». «Конечно может», — негромко согласился старик. «И обязательно продаст». Поэтому они с нами и полетят. Не хочу оставлять их здесь и брать их смерть на душу тоже не хочу. Пусть летят. Наше племя до сих пор пребывало в равновесии, и я не буду нарушать его сейчас, когда покидаю своих соплеменников навсегда. Они все для меня мои дети. Им придется пережить мой уход. Но они справятся». «Поэтому я решил так! Это мой полет! Я ждал его слишком долго!» Он расправил плечи и громко заявил. «Распечатывайте ангар! Выкатывайте самолет! Выкапывайте топливную цистерну! Начать п р е д п о л ё т н у ю подготовку! Вылет ровно в полдень!» Толпа загалдела и устремилась во все стороны сразу. Вокруг мгновенно закипела деловая суета, и никто уже не слушал Димкины заверения в лояльности и неподкупности. Его увели обратно в комнату, принесли еды и заперли. Он стучал в дверь ногами, кричал, требовал разговора с начальством, просто просил никуда его не отправлять, но, похоже, его криков никто не слышал. Димка даже попытался выбить дверь и убежать, но дверь оказалась железной и надежной, и его усилиям не поддавалась. В полдень за ним пришли, заставили надеть снаряжение и вывели на улицу. На аэродроме столпилось не меньше тысячи человек, половина из которых была детьми и дуали не всех возрастов. Они плотной толпой окружали самый настоящий поршневой самолет старого времени. Летательный аппарат был невелик, зато выглядел почти новеньким. И не оставалось сомнений, что все эти три десятка лет за ним с к р у п у л е з н о следили. Рядом с самолетом стояла запряженная лошадьми повозка, в которой лежала большая металлическая емкость, из распахнутой горловины которой доносился резкий запах топлива. Под охраной вооруженных людей в пятнистых одеждах Димка шел к самолету через толпу словно на эшафот. Его жену уже привели сюда, и судя по кляпу во рту и связанным рукам и ногам, она испытывала еще меньше желания залезать в эту машину для самоубийства. Однако на страдания несчастной красавицы всем было глубоко наплевать. Ее грубо затолкали в самолет, усадили на кресло и пристегнули ремнями, даже не развязав. Затем пришла Димкина очередь. И он предпринял отчаянную попытку сбежать из этого царства полоумных фанатиков. Его тут же поймали, связали, затащили в самолет и усадили рядом с полумертвой от ужаса за Рине. Он пытался взывать к их разуму, объясняя... что самолет никуда не долетит, что его внутренняя технологичная начинка давно пришла в негодность, и потому он разобьется, что топливо разложилось, и то, что оно еще может гореть, еще не значит, что самолет на нем полетит. «Да он даже с места не сдвинется», — в сердцах вопил Димка. «Прошло тридцать лет!» т 33! с блаженной улыбкой на лице поправил его безумный старик. «Все эти годы я ежедневно вылизывал его ради одного единственного полёта, сегодняшнего. Я всегда знал, что этот день настанет». Он обернулся к толпе. «Отгоняйте, топливный заправщик, начинаем предстартовую проверку, экипажу занять свои места». Молча стоящий неподалеку штурвал покосился на старика и, не произнеся ни слова, полез внутрь. Он немного повозился, укрепляя в салоне с в о и автомат ы пару даблов, и Димка узнал среди них свое оружие. И даже Лук Зарине был здесь. Выходит, местные и вправду верили, что самолет долетит. Или у них, как у военных, считается священным ритуалом отправлять солдат на тот свет со своим оружием? Димка взвыл от бессилия. но сделать что-либо было вне его возможностей. Тем временем безумный старик занял пилотское кресло и принялся возиться с множеством загадочных приборов, отдавая команды самому себе и немедленно себе же самому рапортуя об их исполнении. Димка понял, что у старика окончательно съехала крыша, и теперь всем им точно конец. Неужели штурвал не понимает, что спятивший дедок сейчас всех убьет? Штурвал! Торопливо зашептал Димка, наклоняясь к сидящему впереди офицеру. «Мы же разобьемся нафиг. Нужно бежать, пока не поздно. У нас есть оружие. Давай возьмем деда в заложники. Местные не рискнут на нас напасть. Он же угробит нас». «Не угробит», — без всяких эмоций изрек штурвал. «Это его самолет. Он летчиком был в старое время. Летал на этой машине». Потом берег ее и регулярно обслуживал. «Олег с е м ё н о в и ч а топливо точно не разложилось? У него же срок годности пять лет!» «Это очень хорошее топливо», — с гордостью заявил сбрендивший старикан. «Безо всяких присадок и прочих распространенных в наше время способов ненадолго делать из дерьма конфетку. Я его специально хранил». в герметично запаянной емкости, залитой под горло, зарытой под землю на нужную глубину, с соблюдением температурного режима и десятка других правил консервации. Так когда-то хранили стратегические запасы на случай ядерной войны. Бывало, забытые цистерны откапывали через 30 лет. «И новомодные машины гоняли на этом топливе лучше, чем на современном!» «Вот какое качество было тогда, когда наша дикая и отсталая страна не знала о рыночной экономике!» Он издал безумный смешок. «К сожалению, хорошего топлива удалось найти совсем немного, но до острова долететь хватит!» «Экипаж!» – возопил старик. натягивая на голову пилотские наушники. «Приготовиться к взлету!» Он помахал рукой толпе, и та взорвалась криками и рукоплесканием. Димка закрыл глаза и тихо завыл от ужаса и бессилия. Безумный старик завел двигатель, и толпа отхлынула в стороны, освобождая путь. Самолет взял разбег, и Димка вжался в кресло, ожидая неминуемой и мучительной смерти. Крылатая машина оторвалась от взлетной полосы и з м ы л о в ы с ь подвосторженные вопли толпы. Старикан издал безумный клич и заложил вираж, описывая круг над радостной толпой. Самолет покачал оставшимся внизу людям крыльями и устремился в небо, продолжая набор высоты. Димка, полумертвый от панического ужаса, расширенными глазами смотрел в бескрайнюю бездну, от которой его отделял лишь тонкий стеклянный лист. Сидящая рядом Зара была в обмороке, Безумный старикан ликовал. Штурвал пялился вниз, не отрываясь от окна, словно загипнотизированный. Каждую секунду Димка ждал стремительного падения, заканчивающегося мучительной гибелью, но самолет не падал, а наоборот поднимался все выше. «Дамы и господа!» заявил охваченный безумной эйфорией старик, когда земля скрылась за оказавшимися внизу облаками. Я рад приветствовать вас на борту своего самолёта, следующего по маршруту аэропорт Домодедово, Москва, Россия, аэропорт Висбю, остров г о т л а н д Швеция. Наш полёт проходит на высоте 6000 метров со скоростью 320 км в час. Время пути 4 часа. Расчётное время прибытия в пункт назначения — 14 часов 10 минут по местному времени. Напоминаю вам, что на борту нашего самолёта в течение всего полёта запрещено курить и употреблять спиртные напитки. Настоятельно рекомендую вам не расстёгивать ремни безопасности. Если вы почувствуете, что у вас заложило уши, сглатывайте слюну, К сожалению, цех бортового питания не обеспечил нас карамелью взлётное. а теперь расслабьтесь и получайте удовольствие. От этого спича Димка едва не потерял сознание следом за Зарой. Он сидел едва дыша и боялся пошевелиться, опасаясь, что любое неосторожное движение может опрокинуть древний самолёт. Как красиво! Едва слышно произнес штурвал, медленно скользя взглядом по бесконечно белоснежному облачному полю. В детстве мне часто снилось, что я лечу высоко в небе. Вижу верхушки лесных деревьев, зеленые равнины, золотые поля. Врачи в бункере говорили, что это плохой знак, потому что я довольно правдоподобно описывал природу внешнего мира, который на тот момент никогда не видел. Советовали применить электротерапию, но отец отказался. Потом он умер, и я решил помалкивать о своих снах. И если бы я рассказал, что летаю во сне среди звезд, меня бы точно усыпили. Олег с е м ё н о в и ч мы можем подняться выше, к звездам, хотя бы ненадолго? Нет, мой дорогой друг, наша крошка не способна на такие подвиги. Старик улыбнулся и тут же с глубокомысленным видом ляпнул такое, отчего Димка окончательно убедился в его полнейшей неадекватности. «Среди з в ё з д могут летать только космические корабли. Когда-нибудь ты обязательно поднимешься к звездам, как поднялся сейчас к небу. Обязательно поднимешься. Просто до этого тебе предстоит пройти долгий путь». «Но я верю в тебя, дружище! Я в тебя верю!» «Это полный пинцет!» — в ужасе п о д у м а л Димка. «Полный! В любой момент оба этих сумасшедших идиота могут рвануть к звездам! Или к земле!» «Да за что же ему все это?»